Капитан подставил Ане стул, предварительно сняв с него огромного кота и газету. — Слезай, приятель, твое место на диване. Надо убрать эту газету. Когда найду время, дочитаю историю, которую они печатают. Называется «Безумная любовь». Не скажу, что она мне особенно нравится. Я читаю просто, чтобы посмотреть». Как долго авторша сможет оттягивать развязку? Это уже 62 глава, а свадьба, насколько я могу судить, ничуть не ближе, чем когда история только начиналась. Когда у меня бывает маленький Джо, мне приходится читать ему рассказы про пиратов. Не странно ли, что такие невинные маленькие создания, как дети, любят самые кровавые из кровавых историй? «Совсем как наш Дэви!» — вздохнула Аня. «Ему тоже подавай сказки, в которых текут реки крови!» Чай, заваренный капитаном Джимом, оказался напитком богов. Капитан был доволен, как дитя, Аниными комплиментами, но искусно притворялся равнодушным. «Секрет прост. Я не жалею сливок» заметил он небрежно. Капитан Джим никогда не слышал об Оливере Уэндалле Холмсе, но явно согласился бы с этого писателя, утверждающим, что «большие сердца» не любят маленьких сливочников. Примечание. Оливер Уэндел Холмс, 1809-1894, американский поэт, «Романист, эссеист и врач». «На дорожке, ведущей к вашему маяку, мы столкнулись со странным человеком», — сказал Гилберт, когда они сидели за столом и пили чай. «Кто это был?» Капитан Джим усмехнулся. «Это маршал Элиот, отличный человек, но с небольшой склонностью к дурачествам». Вам, вероятно, захотелось узнать, с какой целью он превратил себя в нечто вроде диковинки из тех, что показывают публике на общедоступных выставках. Он современный Назарей или иудейский пророк, оставшийся здесь с древних времен? – спросила Аня. Примечание. В Библии человек давший обет посвятить себя Богу. Одним из требований к давшему обет было не бриться и не стричь волосы. «Ни то, ни другое! Политика! Вот причина его причуды! Все эти Эллиоты, Крофорды и МакКалистеры ярые сторонники одной или другой политической партии!» Они в зависимости от обстоятельств родятся либералами или консерваторами. И так и живут либералами или консерваторами. И умирают по-прежнему либералами или консерваторами. И что они собираются делать на небесах, где по всей вероятности нет никакой политики, для меня непостижимо. Маршал Эллиот родился либералом. Я сам умеренный либерал. Но во взглядах маршала нет никакой умеренности. Пятнадцать лет назад здесь проходила особенно ожесточенная предвыборная кампания. Маршал боролся за победу своей партии не на жизнь, а на смерть. Он был абсолютно уверен, что либералы выиграют выборы. До того уверен, что выступая на одном из митингов, дал клятву не бриться и не стричься пока либералы не придут к власти. Они не пришли тогда, и до сих пор все еще не пришли. А результат вы сами сегодня видели. Маршал держит слово. А что думает об этом его жена? Поинтересовалась Аня. Он холостяк. Впрочем, я думаю, что даже если бы у него была жена, она не смогла бы заставить его нарушить клятву. Эти Элиоты всегда отличались сверхупрямством. У Александра Элиота, брата маршала, был пес, которого он очень любил. Когда пес умер, Александр на полном серьезе потребовал, чтобы животину похоронили на кладбище вместе со всеми другими христианами, как он заявил. Ему, конечно, не позволили. Тогда он похоронил пса возле кладбищенской ограды, и больше никогда не переступал порог церкви. По воскресеньям он отвозил в церковь свою семью, а сам сидел у могилы пса и читал Библию все то время, пока шла церковная служба. Говорят, что перед смертью он попросил жену похоронить его рядом с псом. Она была кроткая душа, но тут уж вспылило, и заявила, что она не намерена лежать в могиле рядом с какой-то шавкой. А если ему хочется, чтобы место его последнего успокоения находилось рядом с псом, а не рядом с женой, то пусть так и будет. Александр Элиот был упрям, как осел, но любил свою жену, так что он уступил и сказал, «Ну, плевать, храни меня где хочешь». Но я думаю, что когда Гавриил затрубит в свою трубу, мой пес встанет из мертвых вместе со всеми нами, потому что в нем было не меньше души, чем в любом из этих треклятых Эллиотов, Кроуфордов и Маккалистеров, какие только расхаживали самодовольным видом по этой земле. Таковы были его предсмертные слова». Ну, что же до маршала, то все мы уже привыкли к нему, но тех, кто его не знает, он, должно быть, шокирует своим невероятно странным видом. Я знаю его с десятилетнего возраста. Сейчас ему около пятидесяти, и он мне нравится. Сегодня мы с ним ходили ловить треску. Это все, на что я теперь гожусь. Ловить форель и треску. Но так было не всегда. Нет, далеко не всегда. У меня были другие занятия. Как вы признали бы, если бы увидели мою книгу жизни?» Аня как раз собиралась спросить, «Что это за книга жизни?» Когда первый помощник отвлек внимание капитана, вспрыгнув к нему на колени. Это был красивый зверек, с круглой, как полная луна, мордочкой, яркими зелеными глазами и огромными, в два раза больше обычного, белыми лапами. Капитан Джим с нежностью погладил его бархатную спину. «Я не особенно любил кошек, пока не нашел первого помощника», — заметил он под аккомпанемент могучего мурлыканья кота. «Я спас ему жизнь». А если вы спасете жизнь какому-нибудь существу, то непременно его полюбите. Это почти то же самое, что дать жизнь. На свете, мистерс Блайт, есть ужасно легкомысленные люди. Некоторые из горожан, которым принадлежат летние домики за гаванью, легкомысленны до жестокости. Это наихудший вид жестокости. Бездумная жестокость. С ней невозможно справиться. Летом они держат здесь кошек, кормят их, ласкают, навешивают на них ленточки и воротнички, а осенью уезжают и оставляют их замерзать и умирать с голоду. Меня мистер изблает, это просто бесит. Прошлой зимой я однажды нашел на берегу несчастную дохлую кошку-мать, а возле нее трех котят, кожа да кости. Она умерла, пытаясь укрыть их от холода. Ее бедные окоченевшие лапы все еще обнимали их. Боже! Я заплакал. Потом я выругался. Потом я отнес этих несчастных маленьких котят к себе домой, накормил их и нашел им хороших хозяев. Я знал женщину, которая бросила эту кошку, и когда она вернулась сюда этим летом, я пошел на тот берег, и прямо сказал ей все, что о ней думаю. Это явно было вмешательством не в свои дела. Но я люблю вмешиваться не в свои дела, с благой целью. — И как она отнеслась к этому? — спросил Гилберт. — Заплакала и сказала, что не подумала. А я ей говорю. Вы полагаете, что это будет сочтено уважительной причиной? В день страшного суда когда вам придется отвечать за жизнь этой бедной матери. Господь наверняка спросит вас, для чего же он дал вам мозги, если не для того, чтобы думать. Надеюсь, больше она уже не будет оставлять кошек умирать голодной смертью.